9 сентября 35. -го. Приближаются события, когда связь с иерархией становится необходимой как единственный якорь. Черно небо на юге, на севере тучи начинают уже редеть. Обновленным должен подняться дух человечества после огненного крещения. Так приобщившиеся к учению света спасены будут. Открытое сердце услышит. Все нужные предупреждения и указания.